Пять тысяч тамбовских мужиков, приставших к войскам, уже лопатили землю под собой, готовя проезжую сакму для входа в Крым, чтобы протащить через перешей громоздкие обозы Великой Армии. Миних часто спрашивал своего адъютанта, «Манштейн, хоть один солдат взошел ли на вал?» «Увы, эксцелленс, всех сбросили вниз». В боевом органе битвы взревели медные трубы пушек. «Вот же он, герой!» — закричал Миних, когда на валу крепости, весь в дыму и пламени, показался первый русский солдат. Кто бы он ни был, жалую его патентом офицерским! К шатру Миниха подскакал толмач Максим Бобриков. «Наши на валу!» — возвестил хрипло, кашляя дыма — А Паша Перекопский парламентёры шлёт милости, просят. Ворота Оркапу медленно разверзлись, и в них, поля из мушкетов, хлынуло воинство российское. В шатёр, плещущий розовыми шелками, явили героев, зашедшего на вал первым. И Миних не поверил своим глазам. «Неужели это ты на вал вскарабкался?» Перед ним стоял мальчик. Солдат Василий Михайлов назвал сон Миних расцеловал его в щеки, грязные и кислые от пороха. Сколько же тебе лет, храбрец? 14 а служу второй годочек. Миних деловито отцепил от пояса Манштейна офицерскую шпагу и перекинул ее солдату. Свой белый шарф Повязал ему на поясе. Хвалю, носи, ступай, служи. В походной канцелярии, когда надо было подпись ставить, Васенька Михайлов, заробев, долго примеривался. Першка-то чего так худо-очинено? Окунул он палец в чернила, прижал его к бумаге. Выяснилось, что азбуки не знает. И тут мальчик-офицер расплакался. Тому не моя вина. По указу я, величество, вельно меня, сколь не проживу на свете, грамоте никогда не учить. Манштейн вскоре все выяснил об этом новом офицере. Солдат Василий Михайлов, на самом же деле это Василий Михайлович, Из дому князей Долгоруких в Экселленс нарушили указ государыни нашей, коя велела отроков из этой фамилии пожизненно в солдатском звании содержать и в чины офицерские под страхом смерти не выводить. Долгорукие в это время составляли оппозицию правлению Анны и Анны. Члены этой фамилии выступали против засилия иноземцев в правительстве и армии. Большая часть Долгоруких была уже казнена, сослана, сидела по тюрьмам и острогам. «Так ты говоришь, что солдату век в солдатах ходить!» Миних в гневе топнул ботфортом, звенящим острую, как кинжал, испанскую шпорой. «Но я же слово армии дал, а слово маршала — закон!» Войска бурно растекались по узким канавам улиц Перекопа. Овсюду грязь. Посреди улиц лежали кучи пороха. Валялись пушки с гербами московскими еще от былых походов столетия прошлого. Кажется, и дня не прожить в этом свинстве, какое царило в Янычарской цитадели, и солдаты спрашивали, «А где ж землиц-то райское, кою сулили нам вчера?» Но за перекопом им неласково приоткрылся Крым, Опять степи голые, снова безлюдья, пустота и дичь. Парили над падалью ястребы, доцвели дикие степные тюльпаны, никого не радуя. Решительным марш-маршем русская армия шагнула в Бахчисарай, столицу ханства, и предала ее карающему огню. Сколько раз уже входил в Крым человек русский? и всегда только рабом. В 1736 году, для истории памятным в этом году русский человек вступил сюда воином. Разведя армию на зимние квартиры вдоль берегов Днепра, Миних велел солдатам всю зиму дробить пешнями днепровский лед, чтобы конница татарская не могла по льду форсировать реку. А сам отъехал для доклада императрицы в Петербург. Закончив говорить о важных делах, он уже направился к дверям, и вдруг...